Глава девятая Герцог толкнул одну из дверей в коридоре и завел меня внутрь. Мы оказались в большом затемненном зале, очень напоминающем помещение для магических тренировок. Огромные потолки и окна под самым потолком. В моем родном дворце тоже есть залы, но оружия мы в них не держим, да и света там больше. Тут же все настоящее и острые, как бритва кинжалы. И шипастые булавы, и металлические стрелы. Глядя на весь этот ужас, в голове возникла только одна мысль. Меня привели в пыточную. А ведь должна была догадаться, что герцог не будет со мной в игры играть и глазки строить. Мне стало страшно. Вот теперь в эту самую минуту стало так жутко, как еще никогда в жизни. Неужели он собрался пытать меня? Аринский разжал пальцы и отпустил мою руку. Он отошел на несколько шагов и вдруг произнес: Нападай! Он сложил руки на груди, поставил ноги на ширину плеч и с ожиданием посмотрел на меня. Что? Я подумала, что ослышалось. Нападать на герцога? Я не самоубийца. Мне наоборот жить очень хочется. Нападай, отчетливо повторил герцог. Так же, как на принца, ухмыльнулся он. Это он на меня напал! «Ощетинилась я. Я всего лишь защищалась. Еще не хватало, чтобы мне приписали покушение на императорскую персону». «Вот как?» — приподнял брови герцог. «Хорошо». И в следующую секунду выпустил в меня атакующее заклинание. «Принцесса не должна так делать, но я едва слышно выругалась себе под нос». «Дракон бесхвостый. Надеюсь, никто не услышал». Меня спасла только мгновенная реакция, которую годами тренировали мои наставники. По приказу отца они всегда делали упор именно на защиту, а не на нападение. Боевая магия обычно достается мужчинам, а мой отец так мечтал о сыне. Будто в насмешку боги подарили ему 12 дочерей. Самую младшую они наградили даром, который положено иметь лишь мужчинам. Щиты разрушили заклинание герцога, но это оказалось не так легко, как в прошлый раз. Я отшатнулась на пару шагов от отдачи. Совсем простое плетение, а для того, чтобы его погасить, ушла половина моей энергии. Ладно, и так понятно, чего он от меня хочет. Напасть на самого герцога Аринского? Ха, не самая плохая смерть. Я сплела самое сложное заклинание из всех, какие знаю. Вложила в него максимум энергии и запустила прямо в дракона Рожденного. При попадании оно должно было отшвырнуть его с такой силой, что у простого человека сломались бы все кости. Но плетение бесславно разбилось о щит Аренского. Зато как, будто салют оно разбилось на миллион золотых искр. «Очень неплохо», — одобрительно хмыкнул герцог безо всякой насмешки. «Клянусь, на несколько секунд мне даже стало приятно от его похвалы». Ровно до того момента, пока Дракон рожденный вновь не запустил в меня заклинанием. а скрикнула вскрикнула я от неожиданности и сделала то же, что и в поединке с принцем. Попыталась перехватить потоки и лишить плетение энергии. Но ничего не вышло. Это Аринский, а не расстроенный жених, которому раздают оплеухи в собственном дворце. Он присек мою попытку на корню, и заклинание разбило все мои щиты». Это ощущается так, как если бы перед моим лицом взорвалась люстра. Осколки щитов разлетелись во все стороны, и я пошатнулась от такого удара. Я осталась беззащитна перед ним. Буду честна перед собой, у меня изначально не было шансов. Даже опытному воину не выстоять в поединке с герцогом. А уж мне и подавно. Аринский с самого начала это понимал. Он решил поиграть со мной, как кот с мышкой. Прежде чем придушить свою добычу, приятно немного ее помучить и лишить сил. Что ж, я не доставлю ему такого удовольствия. Герцога мне не достать, это понятно. Он спрятался в свои щиты, как в капусту. Мне не хватит силы даже на то, чтобы их поцарапать, не говоря о том, чтобы разбить. От магического действия он защищен, Но вот обычное оружие для него по-прежнему опасно. А этого добра тут навалом. «Эй!» — воскликнул Аринский и едва успел отпрыгнуть в сторону, когда в него полетел пяток мечей. Только что они мирно лежали в корзине остриями вниз, но стоило мне прикоснуться к ним своей магией, и оружие ожило. Это оказалось совсем несложно. Управление неодушевленными предметами требует гораздо меньше энергии, чем атакующие заклинания. И почему я сразу до этого не додумалась? Едва герцог увернулся, и я тут же бросила свои потоки на ближайшую булаву. Она оказалась тяжелее мечей, в нее пришлось вложить чуть больше магии, но я справилась. Секунда, и тяжелая шипастая махина полетела прямиком в Варинского. Но на этот раз он оказался готов. Короткий взмах рукой, и булава резко сменила направление. Я вздрогнула, когда она с силой врезалась в стену, оставив в ней вмятину. Моя магия уже потянулась к металлическим стрелам но внезапно герцог оборвал эти поползновения. Он щелкнул пальцами, и моя магия оказалась заблокирована. Все плетения рассыпались, а создать новое не получилось. «Очень неплохо», — одобрительно произнес герцог. К моему удивлению, в его голосе нет ни насмешки, ни фальши. Он искренне хвалит меня. «Хорошая реакция, высокая скорость мысли». «Мало кто догадывается использовать стороннее оружие в магической дуэли. Это считается неприличным». «Это не дуэль», — прохладно поправила его я. Удивительно, как мой голос не дрогнул, потому что сердце в груди колотится как бешеное. Мы не обговаривали оружие и не назначали секундантов. Впервые на лице герцога я увидела искреннее удивление. Его лицо вытянулось, на несколько секунд он замолчал. Какие познания, наконец выдал он, подтирая подбородок. Воровка обученная правилам классической дуэли, произнес герцог, уловив несоответствие. Я прикусила себе язык. Нужно поменьше умничать. Вряд ли воровки знают этикет. Интересная эта девушка, протянул Аринский. Он кивнул кому-то, и в зал вошел мужчина, тот самый, который меня обыскивал. «Ваша светлость. Камеру обыскали», — доложил он, не удостоив меня даже взглядом. Густой, грубый бас. «Никаких следов взлома. Вообще», — выделил он. «Вот как», — прищурился герцог и улыбнулся, будто именно этого ответа он и ждал. «Очень хорошо». И вдруг посмотрел мне в глаза. Меня поразило довольное выражение его лица. Глаза блестят, как у кота, которому налили полную миску сметаны. «Думаю, что знаю, как тебе удалось сбежать из камеры и из дворца», промурлыкал он и начал шагать по кругу, в центре которого оказалась я, прямо как хищник, загоняющий добычу в угол. «Ох, не нравится мне все это». «Ты обладаешь даром ключа», раскусил меня он. Удержать лицо не получилось, и я с досадой отвернулась. «Невозможно», вдруг подал голос Ищейка, все это время продолжавший стоять в зале. Этим даром, хвала про матери, не владеет всякий сброд. Даром ключа обладают лишь девушки из семей магов высших сословий. Два взгляда скрестились на мне. Я нервно передернула плечами. Вот и все. Меня раскрыли. А это явно из низов, презрительно припечаталась Щейка. Мне стоило огромного труда удержать лицо и не ахнуть от возмущения. Такого мне еще никто не говорил. «Это я-то из низов?» От возмущения в горле встал Ком. «Интересно, почему он сделал такие выводы?» «Одежда на мне от лучших портных?» «Я бы в чем в городе не появляюсь. Даже сейчас на мне розовое платье из дорогой ткани, пошитое лучшими кутюрье. На себя бы посмотрел. Штаны порваны в трех местах, рубашка в пятнах, одной пуговицы на камзоле не хватает. Тоже мне представитель высшего света». «Всегда бывают исключения», — возразил ему Аринский. «Послушай, если ты действительно обладаешь этим редким и ценным даром...» Он внимательно посмотрел мне в глаза, ища в них подтверждения. «То ты еще можешь быть мне полезна». «Что?» — вырвалось у ищейки. До этого момента он сохранял холодное презрение, но теперь выкатил глаза на своего герцога. Аринский ответил ему мрачным тяжелым взглядом. Даже я без слов поняла его команду. «Закрой рот». «Эта дрянь может быть полезна только одним — пойти на корм с собакам, рявкнул он, теряя контроль над собой. «Полкан, где твои манеры?» — осадил его герцог. «Я подумала, что ослышалась. Ищейку зовут Полкан? Но ведь это имя в ходу только у оборотней. Среди людей Полканом назовут разве что собаку». «Ты свободен». Он очень недвусмысленно кивнул на дверь. Прежде чем уйти, этот ценитель высокородного происхождения посмотрел на меня и зарычал, а потом и вовсе гавкнул. Тихо так, но отчетливо, прямо как собака. Я остолбенела от такого поведения. Какие отвратительные манеры, с недоумением посмотрела ему вслед.